Глава тридцать девятая Нестерпимо хотелось пить. Во рту сухо, в груди будто угли тлеют, жжет все. Кир сел на кушетке. Хмель еще не прошел, кружил голову, томил жаждой воды бы. В сенцах, держась крючком за край катки, плавает в холодной воде ковшик. А на кухне Кир слышит, ходит отец. Встречаться же с ним не хочется. Что он там делает? Пошел бы куда-нибудь. Эх, студенный бы сейчас, из ковшичка, на питьсы бы и уйти. Кир потерял счёт дням и не знает, сколько раз встаёт утром и избегая встречи с отцом, уходит. Возвращается ночью пьяный. А вчера и дома не ночевал. Забрели в атагою на окраину Колы, в слободку гуляли в довушек и ночевали там же. Тьфу. Дёрнул же чёрт. А что он ругает себя? Кому какая забота, где он был и что делал? Он прощается с Колой, он гуляет. Господи, как хочется пить. Кир встаёт, решившись, идёт на кухню. Угрюмо здоровается с отцом, направляется в сенцы. Пройти бы кухню, чтобы отец не окликнул. Кир напьётся воды и уйдёт. В кабаке теперь народ за всегда есть, полечат. Правда, отец забрал с комода деньги, но кабачник и так подаёт, записывает. В сенцах Кир зачерпнул торопливо ковшиком. Тёмное зеркало воды пошло кругами, в руках дрожь нетерпенья. Пил жадно и громко, большими глотками. Отец подошел, встал около, наблюдал. Кто ему воду носит, сам? Граня. Вода холодная, ломит зубы, студит нутро. Кир перевел дух. — Эки, красавец ты! — Знаю, — нахмурился Кир. — Ты и нынче из дому не смей ходить, и хмельного не пей. Нужен мне будешь. Тону отца не поспоришь. Сказал и пошел в подворье. Кир вернулся в горницу и рассматривал себя в зеркале. Лицо опухшее, под глазами мешки, глаза как у рыбы красные. Лёк опять на кушетку не раздеваясь. Костюм столичный измят, рубаха грязная стала, разит потом. За окном дождь тоскунно воет, льёт или льёт. Он почему разит потом? Костюм не высох после вчерашнего. Вечером в дождь попал. А утром шли из слободки пьяные уже, кузнец Никита навстречу. У Киры аж в груди захлонуло. Вдруг дому принюшке обмолвится, где Тира встретил. Жени их, обещал свадьбу. Эх, Нюшка-Нюшка, тебе-то теперь как сказать всё, чтобы поняла, не откажет отец в женить, беда же рад будет по его выходит. Не откажет, да мне-то с ним каково идти в соглашение? Эх, забота-то, Нюшка. Нет сейчас сил пойти к тебе и просить подождать до будущей осени. А выход только такой видится. В груди опять жжет. В водке бы стаканчик, да огурчик соленый. Как же худо неприкаянным быть. А в кабаке петухи поди собираются. Парамоныч пшеничную подает. Из кухни голос отца позвал. — Пойди-ка сюда! — Что ему надо? О чем разговор Кальшхуна в Норвегах? Кир хмурится, но поднимается и идет на кухню. В дверях приваливается к косяку, засунув руки в карман и ждет. Отец сидит за столом, в руках планка ровная, струганная, нож острый, на столе счеты. Раз-раз-раз пощелкивает на счетах, режет ножом метки на планке, а сам нет-нет, да и кинет на Кира недовольный взгляд. — Смотреть на тебя тошно, пообиходил бы себя хоть немного. — Хворый я. равнодушно роняет Кир и просит. Дал бы лучше похмелиться. Возьми, вздыхает отец осуждающе. В шкафу стоит. Кир выставил из шкафа на стол капусту малосольную, хлеб, сел на другом конце стола, налил неверной рукой, выпил и долго морщился, содрогаясь. Внюхал хлебный кусок. Не боишь пить столько дней? Что бояться? Не начнут тать на свои пью, и поприкнул, не сдержался. «На водку я подезработал, а устав, знаешь...» «Какой устав?» «Судебный. Он по себе, а я по себе. Сказано в нем, кто злобычен в пьянстве или более времени в году бывает пьян, нежели трезв, того присуждать к строгому наказанию розгами». Кир перестал жевать. Еще чего. Век жил, а отца, выходит, не знал. «Чего пужать? Ступай да скажи, и пусть напоследок отстегают». Почему напоследок надумал уехать из Колы я? Отец известие принял спокойно, и это задело Кира. Знал, выходит, к чему дело идёт. Что ж, коль решил потянуть отца на старости с Богом, в час добрый, и помолчал. Куда же надумал? Отец на счётах щёлк-щёлк на планке зарубка. Делает себе числиник на год следующий. Ложаться зарубки прямые и будни воскресенье ложбинкой. косые престольные праздники. Кир жадно ест с хлебом капусту, запивает рассолом прямо из миски. Хороша капуста в похмелье. Подамся в Архангельск, наймусь к купцам. Ед неплохо. Я у купцов всю жизнь ходил. Капитал наживал им. Теперь ты ступай. Не от жиру бешусь, от нужды. А нужда в чем? Тон отца не звал к откровенности. Ишь, куда тычет в боль самую. Худа ди в нами быть, нужда в чём, будто не понимает. Родным отцом стал не понят. А ты другим бы по рассказал. Говорил с дядькой Матвеем. Умная голова, что же он тир впервые за последние дни ел. Женя в груди стихала, уходила дрожь, голова яснела. Не вскипеть бы теперь высказать, наказать меня в твоей воле, а заставить думать по-твоему, не надейся. «Вина за ту землю все равно в моих мыслях на вас, стариках, останется. Кто в то время жил в Коле, когда землю продали, разговоры о ней как суда страшного опасаются. И дядька Матвей на тебя схож, бочком да в сторонку молчком». Отец перестал резать численник, поднял голову. Руки на коленях расслабились. Сказал раздельно и терпеливо. «Зря людей не вини, агулам. Не их вина, что тогда жили». Не не окрести ведь какие. Руки на себя не наложишь от не согласия. И войной против своего царя не пойдёшь. Его земля, он знает, что делает. Эти послушный, дотерпеливый, да забыл моего деда. Налить бы ещё стаканчик тогда и поговорить бы уж. И потянулся рукой к бутылке, подвинул ближе к себе. А твой отец не за это ли в колу с сильным попал? Или он с пугачом не против царского дома хаживал, а ты Царь знает, что делает. Ничего не знает он про эту землю. А если б истину-то ему поведать, неизвестно ещё, как бы он сам повернул с тем случаем. Горячий ты кипяток прямо, осудил отец. И мы ведь не всегда старыми были и тоже так думали. А исправник с городничим рассудили иначе. Меня от позорной топорки только крест царский спас. А то отстигали бы принародно не хуже, чем и Матвея. Писаря, писаря! Мне кабаччик сказывал не пароли дядьку Матвея. Голос отца тихим стал. Матвея одного из Колян пароли. С молодою шустрата его не только на баб тратилась. Думал ни что, народ в обиду не даст, а народ супротив власти-то не пошёл, царская она. Матвея отстегали да ещё каторгой пригрозили. Духом-то он и сломался. Года 3 на людей глядеть не мог. Чуть к норвегам жить не ушёл. Да стерпел потом и остался. Хоть и худо житье, а куда с родной земли денешься?» Это была для Кира новость. В памяти всплыли медленно поднимающийся из-за стола писарь. Его отчужденный взгляд и слова. «Как знаешь, как знаешь». Он шел к выходу, а Кир глядел ему вслед. Подавались назад его плечи, прогибалась спина. Кир раньше и не задумывался, почему так трудно он ходит. Правда ведь, почему? Шлеп нога. Разве мог он с Киром говорить в кабаке серьезно? Кир пьян, был задирист, а писарь все-таки намекнул, стоит подумать, мол. — Я не знал этого. — голос Кира осел. Отец вздохнул. — Многого ты не знаешь. И отложил занятие в сторону, подсел за столом ближе к Киру. — Народ-то смолчал тогда потому больше, что земля та надобилась не очень. Так, промышляли иногда рыбку до да зверёта, а чтоб к торговле приспособить её, мысли не было. Посчитали промер себя: север велик, земли и воды всем хватит, на том и утихли. Тогда с мурманской рыбой ходить в столицу ещё нужды не было. Она и в Архангельске хорошо продавалась. Эт сейчас русские купцы за копейками рыщут, а тогда. Ты стакан-то оставь пока, обожди пить, иш раз захотелся. Кир послушался отодвинул стакан. Конечно, знай он про дядьку Матвея раньше говорил бы иначе с ним. Ой, как нехорошо-то получилось. И всё, отец, не мог сказать раньше. А может, не поздно ещё сходить, повиниться, довести до конца разговор. "Когда я начинал плавать", говорил отец. В Архангельске было 5 купеческих корабельных верфей, была биржа, не только для местных, но и приезжих купцов. До сорока торговых домов вели дела свои за границу. Почти 600 купеческих капитанов ходили в Голландию, Нимеччину, в Англию это тебе не шутка. А вывоз товаров из Архангельска превосходил привоз на 5 млн рублей. Разговор о дядьке Матвее о той земле уходил в сторону. Кир слушал рассеянно, думал: опять хитрит. Суёт свои старческие воспоминания о прежней жизни. Что мне с того, как раньше было? Про сейчас надо. Вслух сказал. Широко вы жили, а теперь в Архангельске нет ни одного русского торгового дома, нет и биржи. Зато иностранных фирм пруд пруди. Все верно, согласился отец и, помолчав, заговорил, вспоминая. Как они возникали, я все воочию видел. Силу они с умом набирали из подваль. В прошлом веке на них и внимания не обращали, а в этом они как грибы пошли. Там фирма, там контора, и всё русских купцов теснили. А потом капиталом так давить стали, что и сам Санкт-Петербург им навстречу пошёл. В 810 году уже и бирж закрылась. На следующий год Министерство коммерции. О, какие деревья рушились. А про торговые дома и говорить что? Аскудели в скорости, а потом и в разор вошли. Как никла былая слава купеческая Кир слышал ещё в темском училище, но с отцом таких разговоров никогда не было. Сейчас это вдруг обидело. Вся детём малым меня считает. Или не хочет, чтоб знал я. И хотелось вернуть разговор о дядьке Матвее, но отец заговорил, казалось, совсем о другом. Если Кирушка по мор дом себе ставит или шняк у справляет, то о праздничных портках да красной рубахе не думает. надрывается, а капитал на главное тратит. — К чему это? — К тому. Иностранцы, когда наш север седлали, то с дальним умом это делали. Они и своих не жалели денег, тратили, наперед знали окупиться. И окупилось. Русские-то сами свой капитал несли им. На-ка, мол, разоряй, не брезгуй. Так прямо и несли. С поклоном, может. А вот послушай. Новому веку три года стукнуло. Купяться на странный Дорбеккер получил от царя добро. Разрешалось ему в Архангельске открыть совместно с казной компанию для развития рыбных и звериных промыслов. Вот и понесли ему русские купцы денежки с поклоном. Соблазн велик был. Компания хотела ловом и солением рыбы заняться, промыслом тюленей и кита и добычей из морской воды соли. Всё ей было дозволено. И достоинство у компании приличное было. верили ее попечению Министерства коммерции, во главе стал Дорбеккер, а десять акций компании приобрел сам царь Александр. О как! Правда, поначалу все гладко шло. Закупили иностранные суда и неводы, за готовое содержание и высокую плату наняли иностранных китоловов. Компанейщики уж и дивиденды на акции ожидали, теперь-то, мол, на китах выручим. Отец усмехнулся рассказу своему. Вот, ходила эта компания промышлять китов и тут, по Северным морям, и даже к Грумонту, а везде терпела неудачу. Стали промышлять и рыбу на Мурмане, вблизи берегов, но опять неудача. Деньги компания тратила, а дивиденды не шли. А потом разрыв с Англией. Те трехмачтовые корабли компании захватили, сожгли. Потом в Кольской губе разграбили Гавань Екатерининскую и оставшиеся суда захватили, так компания и разорилась. Гавань Екатерининскую Кир знал ещё с измальства. Мальчишкой бывал не раз там, помнил случайно услышанные разговоры о том, как грабили англичане гавань. Но выгляделось тогда по-другому всё. Кто же войну предвидел? Тут ничего не поделаешь. Отец пожевал в раздумье губами, показалось, ждал такого вопроса. Может война и виновата, только в 813 году, как компанию ликвидировать стали. Ревизия злонамеренность вскрыла. Оказалось, наёмные иностранцы не только о пользу русских дел не радили, но и успехом препятствия устраивали с умыслом. Открылось тогда, получали они тайную плату от заграничных компаний, чтобы кеталовные промыслы не только не развивать в России, но всеми силами стараться вредить им. Так вот. А война что? Повод лишь. Желание вернуть разговор о дядьке Матвея отодвигалось. Кир задумался. Затевать компанию нарочно для разорения. Поверить в это было трудно, но понять можно. Чтоб купцы выгод общих имели меньше, да капиталом в кучу не собирались. Не для красного же словца отец прошлое вспомнил. Еще ведь не досказал что-то. Это тоже непросто взять кита в море. И вспомнилось, как шли из столицы и завернули в Ватсё, в Арангерфиорде, девтиной заводе. Почти каждый день бил китов норвежский купец Билт чуть ли не рядом с домом и сказал вслух: "В Атсё норвежцев ихний купец Войд, нынче в лето 30 китов добыл в девтиной заводе, почитай 60.000 рублей. И знаешь на чём? На обычной шхуне в девтиной заводе оживл сатец. В ней эти киты за мойвой туда повадились. и повторил. «Тридцать китов!» Граф Воронцов, как по северу путешествия делал, тоже хотел китами заняться. Купил судно, команду нанял и послал на китовый промысел. Только опыта в этом деле у них не было, а ни один иностранный мастер служить не пошел на судно. Из одиннадцати раненых китов ни одного достать так и не сумели. А до него граф Румянц в попытку делал китов бить. Корабль только из скользкой губы вышел, и у англичане взяли. Команду на берег высадили, текелаж к себе погрузили, а корабль сожгли. Так вот у нас промыслы по китам кончались. Это у знатных. Им хлопоты ничего не стоили. А без чинов люди за это и о смеянии, и издевательствам подвергались. Отец куда-то настойчиво клонит разговор. Вот и сейчас, про что он? Какие хлопоты? Году в сорок шестом ты уж большенький был. Если имел интерес, так и должен помнить. Был в Архангельске генерал-губернатор с французской фамилией Де Траверсе, Маркиз, между прочим. Так вот, собрались архангельские, вятские и вологодские купцы и подали ему проекты компании. Хотели они без иностранцев и всяких льгот от казны заняться ловом рыбы и зверя на печенге. Все у них на готове было, деньги, устав компании. А Маркиз написал на проекте «Там могут жить два петуха да три курицы». — О том, компания и скончалась, и не родившись. Кир молчал. О том, что нужно будет устав Артели и его утверждение, а с этим хлопотом ноги, он ладом не успел подумать. Взгляд отца чуть потеплел от улыбки. — Знаешь, как величали у нас де Траверсе, где трава не растет! И засмеялся тихо, внутренним смехом, будто один видел и знал настоящую цену архангельскому маркизу. В столицу дорога никому не заказана, сказал Кир. А в ней кое-что можно решить, говорил я с купцами. Так что хоть губернатор и величина, а это было уже, вздохнул отец. Что было? Находились люди и имели такие замыслы. И что? Отец помолчал. Там же в Архангельске купец Попов был. Богатый, и оборотистый, 20 кораблей имел. Хотел собрать он товарищество лукоморье для ловли сельди на Мурмане. Губернатор проект ему не утвердил, так он в столицу поехал. Характером-то горяч да напорист был, всегда хотел своего добиться. И над сказать получалось. Удачлив был. А в этот раз не пофартило. Кто-то донёс Мартизу, и тот написал в столицу, чтоб бумаги на рассмотрение ему в Архангельск вернули. Попов из столиц лишь воротился, а к нему уже иностранец пожаловал спор по торговому делу, и каса на камень нашла кто кого. По поводу все давали совет: "Брось, мул, ты отступись", а он своё: "Нет, деск, моя правда не отступлю", и баста. И что думаешь? Иностранец в суд таскал несколько лет по судам попова, пока тот до нитки не разорился. Так вот вот А иностранец тот при поддержке генерал-губернатора получил после этого исключительную привилегию. Рубить на пенеге шестьсот тысяч дерев ежегодно. Не только беспошлино, а еще и с выдачей ему казенных сумм на вспоможение. «Гом — Гом? — спросил Кир. Отец согласно кивнул. — Я про этого англичанина слышал, — сказал Кир. — Гом теперь потеснил русских купцов и на Северной Двине, и на Онеге, Строит корабли из казенного леса, лесом грузит и отправляет в Англию. Вот так, а Попов слепым в нищете помер. Последние дни свои сказывают на паперти «Подаяни» просил. Так вот куда гнет отец. С сильным не борись, с богатым не судись. Чтоб уразумел Кир прочно, артель на гибель обречена заранее. Голову расшиби в старании, а удачи не будет. Тверд, однако, отец в намерениях. "Ох, и хитрый ты усмехнулся Тир. Все рассказы твои печально кончаются. Зря однако стараешься. Я всё одно своё бить и бить буду. И когда-нибудь ты поймёшь, не прав был, что встал поперёк мне." И не удержался, добавил горько. "Даже сажхуна и то убрал." Взгляд отца стал на миг сухим, жёстким. Убрал с умыслом. Поглядеть хотелось, не рана ли она следствие заговорил. "И что увидел?" увидел. Для серьёзного разговора о нём тебе ещё лет пяток плавать надо бы. Ты ведь в мыслях только споткнулся и уже над длом к водочке потянулся. А как бы настоящая беда, где бы взял силы тогда выстоять? Или как благородные руки бы на себя наложил с горя? А надо жить. Воинственный пыл Скира как рукой сняло. Ты верно тут понял, не зря я разговор вёл. Напомять хотел, прежде чем браться за что-то. «Надо знать, как оно истри было. Ты артелью-то иностранцам рогатку думаешь ладить, а тут ни один уже шею сломал, не прощают они такого». Кир поднял на миг глаза. «Понимаю. Понимаешь, да мало», — вздохнул отец. «Тут, Кирушка, ум нужен зрелый, ни одним желанием сильный. Чтобы свое-то добыть, надо и отступить суметь, и выждать, и обиду стерпеть». Надо не просто голову, а еще иметь годы опыта, да учиться у иностранцев рублем играть. Рубль он силу любую ломит. Выходит, по-твоему, никто обуздать их не может. Молодым бороться рано, опыту мало, старым поздно уже сила истрачена. Отец долго смотрел на Кира, как бы изучал его. Не говорил я так. Но если всерьез за твои замыслы браться, так может и жизни не хватит, чтоб до конца-то. А ты в раз норовишь. Получается, дугу из оглобли гнешь. Что ж ты посоветуешь? Для начала свое судно новое строить. А потом? Путь дорогу в столицу ладом познать, показать людям выгодные, мол, дел-то. И все? Нет. Вот когда не один раз и другие с тобой удачно сходят, да капиталец кое-какой заимеют, тогда с ними можно и об артели, и о той земле думать. Не раньше. Да не как вернуть ее, а концессий может. Кир сидел поникший. Все соображения его о бортеле, о земле, о предстоящих делах, видевшиеся раньше отчётливо до осязаемости, теперь теряли свои очертания. Как-то кир был ещё мальцом, шли они по заливу на шняке. Туман такой навалился, всплеск и весел неслышно. Пошли к берегу переждать. Отец внушал гребцам: "Осторожно греби, берег крутой и каменистый тут. Как бы часом не напороться на что-нибудь". а сам все в туман всматривался. Кир первым тогда увидел. Прямо по ходу торчал, угрожая шняке, поросший травою камень. Хотел крикнуть, чтобы отец положил руля на борт и не успел. Камень вдруг покачнулся, теряя размеры, пошел навстречу и у самого носа шняки оказался пучком травы. От неожиданности Кир вздрогнул, протер глаза. Отец с кормы рассмеялся. «Что, дьявол глаза водит?» А потом дома долго рассказывал, бывают такие случаи в море. Сам как-то за землю осколок от черпака принял. Да, отец за жизнь повидал всякого. Сейчас смотрит в окно. О чем он думает? Об иностранцах и торговых домах, о прожитой жизни? Обо мне? Чисто выбритое лицо, стриженное в скобку редкие волосы, аккуратный и старый. Что-то было и с детства вдруг протянулось киру. Захотелось сказать такое, чтобы забылась тяжёлая их размовка, будто её и не было. И помер для чуть положил отцу на запястье руку. Стараясь глянуть в глаза, спросил тихо: "Может, печь затопить к обеду время?" Рука у отца тоже старая, кожа на ней иссохшая. "Затопи", голос в забытии тихий. Не движением ни взглядом от мыслей не оторвался на кирпич понял. Отец примирение не оттолкнул. Кир достал из-за печки сухое полено, нащепал от него лучины. Эх, ты, видение-видение, таким близким казалось всё, а теперь куда же всё переносится? Может, Кир станет таким, как отец или ещё старее. А может и правда жизни не хватит, чтобы до конца-то. А надо жить. Вправду ведь надо жить. Он разжёг в печи огонь, наложил поленья в посуши и потоньше, смотрел, как они разгораются. — Значит, надолго, надолго. — Уснул? — Что? — очнулся Кир. Отец у стола резал хлеб, прижимал его к груди. — Уснул, говорю? Ставь чугунок, хорошо горит. Это был уже мир. И, словно ища подтверждения этому, не ошибся ли, Кир сказал. — Ты никогда не рассказывал мне про ту землю. Хлебные ломти из-под ножа шли ровные, долгие. Кир ждал. — Расскажу, — промолвил отец. Да, это был мир, за которым далеко где-то чуть угадывались скирвы чаяния. Захотелось говорить и говорить с отцом, всё равно про что, лишь бы не терялось это возникшее вдруг ощущение. Всё ещё может устроиться. Пусть тогда наш Хони Митрич будет за старшего, попросил он, и услышилось, как изменился собственный голос, будто заглаживал перед отцом прежнюю резкость и суперечение. Пусть, отозвался отец, Чигунок ке скорпас пелещи, наливая их в миску, Тир спросил: "Мне в чем-то когда идти?" Отец достал из шкафа стакан для себя, налил в оба водки до половины, сели за стол. "А нынче и собирайся", сказал отец. "Если брат всерьёз надумал, то начинать пораньше надо. Загодя всё готовить к постройке нового судна". Над столом чуть звэкнули протянутые стаканы. Спасибо тебе, сказал Тир. Ладно, пусть будет успех.